Глава тридцать, восьмая. Маша и Сергей допрашивали Фролова четыре раза. И все с нулевым результатом. Он хамил и огрызался, даже угрожал. «Ничего, мол, я узнаю, какая сволочь меня заказала вам!» На пятом допросе Сергей поменял тактику. «Слушай, Дима, ты на нервах, мы в напряжении, надо разобраться». Вопрос очень серьезный. Какой еще вопрос? Есть один вопрос. Ваше самоуправство. Я обещал с этим разберутся. Ты опять за свое. Ты что, на самом деле решил нас запугать до смерти? Так я верю, что круче тебя только яйца. Ну, мы ж не на стрелке. Ты в правоохранительных органах, причем абсолютно обоснованно. Все в порядке с тобой, ты понимаешь? выводов преждевременных не делаем проверять разные версии обязаны какие версии, например? Фролов посмотрел более внимательно. И почему обоснованно? Шутка, да? Ты, Фролов, ранил Корнееву, когда она пыталась предотвратить твоё нападение на Соколова. А Соколов свидетель убийства Вешняк. Ты пригласил его сам под ложным предлогом. Зачем-то показал видео с записью выступления стрип-группы Сны непокойной вишняк, потом стал угрожать и набросился. Вы меня обвиняете в том, что я защищался от бешеной Корнеевой? Так я, как никто знаю, сколь быстро она отправляет на тот свет. Я тоже свидетель, между прочим, Серёжа. вмешалась Мария. То, что у этого супермена мозги клинит. При одном упоминании Корнеевой все видят. Возможно, психиатрическая экспертиза понадобится, но я и без неё назову причину просто и по-женски. Боится он её до да. ничего, Фролов, это пройдёт или нет. Только спекулировать на этой теме не получится. Я считаю, Сергей, нам нужно объяснить подозреваемому Всё, что вытекает из чистосердечного признания, какое ещё признание? Фролов задравленно переводил взгляд с Маши на Сергея. О вашей причастности к убийству, Вершняк. Впереди очная ставка с вероятным соучастником Лебедевым. Но если вам есть что сказать, лучше говорить до неё. Для вас лучше. Я не знаю, кто такой Лебедев. Да и он скажет, что не знает вас. Суть это не меняет. Вы участвовали в изнасиловании и убийстве Вишняк. Нет? Этот псих всё выдумал. Он стал приставать ко мне с этой Вишняк, давно то одну ерунду придумает, то другую. Да, пустим, ласково улыбнулся Сергей. Этот псих, он же серьёзный учёный. По какой-то причине вас подозревает. Он видел убийц, но очень смутно. Вы похожи на одного внешне. Знали убитую? Я уверен, что плохо и по-хамски о ней говорили. Для вас это характерно. Допустим, на самом деле вы ни при чем. Ну, посмеялись бы с друзьями, мне бы позвонили, Марии. Мы все любим веселые истории, но вы поступаете иначе. Вы заманиваете Соколова к себе, угрожаете, набрасываетесь, впадаете в немотивированную агрессию или в мотивированную. Возможно, хотите убить свидетеля. Свидетели по таким делам часто исчезают. Вы знаете, это не хуже нас, не так ли? А что вы намекаете? Я не намекаю. После очной ставки опознания мы готовы предъявить вам обвинение. Я знаю, глухо произнёс Фролов, глядя в пол. Многие знают, как с помощью ваших висяков можно убрать конкурента. Вы так поступали? Сейчас, зло сказал Фролов. Начну каяться. Каяться он не будет, сообщил Сергей Марии. Но то, что кого-то убирал по такой схеме, Это сто пудов. То есть вы, Фролов, считаете, что мы работаем на заказчика, вашего конкурента? Оборотни в погонах, то да сё. А Соколов тоже на вашего конкурента так старательно работает, что практически подставил голову под ваш подсвечник? А почему нет? Деньги всем нужны. У нас все знают. Что этому гению можно заплатить в десятки раз меньше, чем его подчиненным мэр. А что он говорит? Кишка у него тонкая, потребовать деньги прямо за работу. Типа он не оправдаётся. А взять сразу таким куском. Кого в жизни не видел, вот тут все продаются. Теоретик. Можешь тоже создавать фирму по продаже интеллектуальных догадок. Ну что ж. Пора приступать к следующему этапу. Подвёл итог Сергей. Приглашаем Лебедева. Я звоню Артёму. Проводим опознание. Чистосердичного мы от Фролова не получили.